Том 10, глава 65. Комбинированная битва семи монстров. Дай Яухэн посмотрел на мася Тао, чувствуя себя несколько смущен. Низким голосом он сказал Чэнь фэн, си санши». Они оба сразу же подошли к Дай Яухэну. Мася Тао сразу же сделала свой следующий выбор Сиси си, -си бэй, бэй Услышав это, Йо Хао чуть не рассмеялся. Объединяя символы «си» и «бэй», разве это не образовало бы слово, обозначающее поддельные товары? Пока бэй, бэй подходил, он, очевидно, тоже подумал об этом, потому что выражение его лица было немного странным. Он хотел засмеяться, но сдерживался. Да, Йохан сказал «Лин ло чэнь, яо хаусюнь». Он мог выбрать трех человек для стартового состава. После того, как Мася Утау сделала два своих выбора, естественно, было важно определить следующих двух кандидатов в самый первый момент. Команда определенно была бы немного сильнее, если среди них будет дополнительный король духа. Тем более, что все остальные будут иметь такого же противника внутреннего двора Академии Шрек, как и они сами. Масятау, естественно, пошла дальше и выбрала еще двух, на этот раз она, очевидно, выбирала среди запасных членов из внешнего двора. Хэкайто, Вандун. Обе стороны закончили набор команд в данный момент. В конце концов, Цзэнна, Нянь и Сяу-Сяу естественным образом попали в команду Дайо Хэна, так как они были единственными, кто остался в резервной команде. На стороне Маситау оказались Гун Ян Мо, Юй Хао, Си Си, Бэй Бэй, Хэ Кайто и даже Вандун. С другой же стороны, окончательный состав команды да Хэна выглядел так: Чиндзэ Фен, Лин Лу Чен, Яо Хао Санши, Дзэнь и Сяо, Сяо На каждой стороне было по 7 человек, и обе команды уже были полностью определены. Этот матч Масятау и Дайеохен проводили с намерением изучить друг друга. Помимо того, что этот матч был в первую очередь предназначен для того, чтобы обе стороны яростно конкурировали друг с другом, и выбор основывался только на силе, он также предназначался для проверки способностей, чтобы определить подходящих членов для своей команды. В командном сражении человек Моток мог отображать разные уровни боевой силы в зависимости от того, в какой команде он находился. Старейшина Сюань обнял свою огромную горлянку с алкоголем и лукаво засмеялся. Затем он сказал. «Очень хорошо. Поскольку вы, ребята, закончили выбирать участников своих команд, я дам вам 10 минут, чтобы спланировать свою тактику. Через 10 минут матч начнется. Проигравшая сторона, ну, вам просто нужно будет выкрикнуть предложение «Я свинья!» Я думаю, этого будет достаточно». Конечно же, это было крайне необычное наказание, вынудившее Ван Дуна рассмеяться. С обеих сторон было по семь человек, расстояние между обеими сторонами, естественно, возросло, когда каждая из них встала на противоположном конце экзаменационной зоны. Гун Янмо тихо сказал Мася Тао. Тао, почему ты не выбрала боевого мастера духа системы контроля?» «Разве я не говорил, что ты не можешь ставить Сиси -Си на эту роль? Ты также должна понимать, что без мастера духа системы контроля в командном сражении мы окажемся в невыгодном положении. Мы обычно проводим тренировки вместе, поэтому тебе также должно быть предельно ясно, насколько сильны Лин Лачень и Яо Хаусюань, как мастера духа системы контроля, когда они особенно объединяются». «Несмотря на то, что я могу кое-как выступать в качестве системы контроля, я все же не являюсь истинным мастером духа системы контроля». Мася посмотрела на него и сказала, «Нужно ли мне, чтобы ты учил меня, что мне делать? Тебе просто нужно сделать все возможное, чтобы поддержать всех в начале матча. Я позабочусь о Дай Хэне, но я не смогу расправиться с ним за короткий промежуток времени». Я могу только сделать все возможное и попытаться иногда помогать остальным. Сиси, -си, я оставлю Чэнь Цзэфэна на тебя». Сиси -си немного нахмурилась. «Разве я не должна сначала позаботиться о Лин Ло Чэнь?» Мася Тао покачала головой и сказала. «Лин Ло всегда рядом с Яо Хаусюанем. Ты будешь в невыгодном положении, потому что способность Янь Хаусюаня может сдерживать тебя. Расслабься». У меня есть свой план. Бэй-бэй, следуй за Сиси, -си, когда придет время. У вас обоих есть способности с атрибутом молнии, так что вы будете дополнять друг друга. Вы, ребята, должны избавиться от Чендзифена как можно быстрее. Тогда вы, ребята, сможете сосредоточиться на помощи остальным. Поскольку мы только собрали эти две команды, я знаю, что в предстоящей конфронтации между нами не будет большого взаимопонимания. Максимум, что из этого получится, это битва между отдельными людьми. Хэккайто, я знаю, что ты очень талантливый ученик внешнего двора из за отдела духовных инструментов. Тебе не нужно ничего выжидать, ты должен сразу начать засыпать их всенаправленными взрывными атаками. «Хорошо», — ответил Хэккайто. Только тогда Мася -тао перевела взгляд на Юйхао. На ее лице было странное выражение, когда она усмехнулась. «Маленький Юйхао». «Старшая сестра выбрала тебя не из-за того, что мы в хороших отношениях». «Старейшина Сюань позволил мне выбрать только двух человек из основного состава. Ты? Ключ к тому, сможем ли мы выиграть эту битву или нет. Так что тебе лучше выложиться на полную. Я дам вам с Вандуном право сражаться, как вам угодно. Дай мне посмотреть, как далеко ты сможешь зайти в этом матче. Более того, я передам управление командой тебе». «Если ты не сможешь контролировать своих противников, лучшее, что ты сможешь сделать, это контролировать людей в своей команде. Ты справишься с этим?» ехау не мог не отвести взгляда, так как в глазах Мосятау было несколько игривое выражение. У него не было другого выбора, кроме как кивнуть и сказать «Я сделаю все возможное». Мосятау фыркнула и сказала «Никаких «я сделаю все возможное». «Мы обязаны победить. Если ты позволишь этой старой женщине произносить ту строчку в качестве наказания, тогда тебе лучше быть готовым к последствиям». После того, как она закончила говорить, она выпрямила спину и почти врезалась в Юйхао. Вдруг вокруг нее поднялась доблестная аура, когда Масятао обернулась и посмотрела на своих противников на расстрой... на расстоянии. «Неужели Дай Яуха не удовлетворен тем, что я возглавила команду, когда вернулась? Если так, то эта старая женщина будет избивать его, пока он не будет удовлетворен». «Старшая сестра Масятау, у меня к тебе тоже есть вопрос», – неожиданно заговорил Ванду. Масятао взглянула на него и спросила, «Какой вопрос?» Вандун сказал, Я слышал, что среди семи монстров Шрека должны быть студенты из отдела духовных инструментов, но среди вашей группы нет ни одного. Мосятау равнодушно сказала. Первоначально у нас был один, но он был устранен после моего возвращения. Никто не является обязательным в этой команде. Если нам нужно избавиться от одного человека, мы можем справиться с отсутствием мастера духовных инструментов. Юйхао и Хоккайта нахмурились, услышав, как она это сказала. Несмотря на то, что Масятао не направляла эти слова специально на отдел духовных инструментов, по ее тону было очень легко понять, что отдел духовных инструментов не имел высокого положения во внутреннем дворе. Десять минут быстро прошли. Да, Яйхон, очевидно, также предпринял определенные меры со своей стороны. Обе группы уставились друг на друга с противоположных сторон экзаменационной зоны. Голос старейшины Сюаня прозвучал еще раз. «Отныне вы не студенты, а враги. Мне не нужно говорить вам, что делать, чтобы сражаться за звание «Не быть свиньей». Всем вам не нужно сдерживаться. Начали!» Обе стороны все еще находились очень далеко друг от друга прямо сейчас. Когда он крикнул «начали», обе команды сразу же двинулись. Мася была первой, кто рванул вперед. Как только кончики ее пальцев коснулись земли, она словно стрела полетела с молниеносной скоростью. Внезапно появились огненные перья, и после этого в ее глазах яростно загорел сияющий свет. Мощное красное золотое пламя вспыхнуло, освещая все поле. Йойхао и Вандуны лично видели, как выглядела Мася Тао, когда она атаковала в полную силу. Когда они увидели пламя ее злого Феникса, они внезапно воспылали. Они никогда не ожидали, что так скоро смогут сражаться вместе с этой девчонкой. Однако противниками Мася Тао была команда да В результате чего она, очевидно, не была столь же яростной и быстрой, как в прошлый раз, когда имела дело с теми мастерами духа, которые хотели убить ей Хао и Вандун. Она преднамеренно контролировала скорость, с которой она двигалась, и поддерживала построение, которое она образовала с членами своей команды позади нее. Сиси -си также начала движение, сразу после Тау. Она была намного быстрее, чем ожидали ученики внешнего двора, и даже быстрее, чем Тау. В одно мгновение она оказалась позади Масятао, казалось, что все ее тело уже полностью слилось с пламенем Масятао. Однако, в тот момент, когда она исчезла, пылающее пламя феникса Масятао показалось несколько холоднее, чем раньше. Две великолепные пары крыльев одновременно появились на поле боя. Естественно, одной из них была сияющая богиня бабочек Вандуна. По округе засияли лучи синего и золотого света, когда он распахнул свои крылья. Как бы там ни было, в этот момент вандун не стал взлетать вверх. Вместо этого он взял Юйхау за руку, после чего они быстро бросились вперед с помощью его крыльев. Другая великолепная пара крыльев не уступала крыльям сияющей богини-бабочек с точки зрения красоты. У другого человека были огромные крылья с перьями, состоящими из всех цветов радуги. Начиная с красных перьев у основания крыльев на спине человека, цвет перьев постепенно менялся, пока не становился фиолетовыми на кончиках крыльев. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Эти семь цветов были яркими и сверкали на свету. Когда он летел, казалось, что по небу летит радуга. Эта великолепная пара крыльев принадлежала элегантному гуну Янма. В этот момент его длинные волосы также перекрасились в цвета радуги. А еще на его коже появились белые чешуйки. В общем, это выглядело так, словно он превратился в огромную красочную птицу. Единственное, что отличало его от птиц, это, похоже, немного потолстевшие ноги, а также сияющая на его лодыжке чешуя. «Что это был за боевой дух?» Ученики внешнего двора знали о довольно многих боевых духах, но они не слышали о боевых духах, подобных тому, что был у Гун Янма, до этого. По редкости, данный боевой дух мог сравниться с сияющей богиней бабочек. Хакайто не стал быстрым, но не стоит забывать, что он являлся духовным инженером четвертого ранга. Лучи света внезапно осветили всю его спину, прямо указывая на то, что пропеллер был уже активирован. Более того, он потащил с собой Бэйбея и догнал Масятау, не отставая ни в малейшей степени. В данный момент их построение было следующим: Гун Янма был в небе. Масятао, Сиси, Бэйбэ и Хекайта были впереди, а Юйхао и Вандун были за ними. На противоположной стороне команда Дайохэна также образовала строй. Дай взял на себя инициативу и высвободил боевого духа Белого Тигра, уникального для особняка герцога Белого Тигра. В его глазах, в которых было по два зрачка, сиял загробный блеск. Они были наполнены сильной жаждой битвы. Чензефень был слева, а Сюй Санши справа от него. Что касается Ця-на-нянь, она же была позади Дай Далее за ними группой следовали три мастера духа системы контроля. Лин Лачень, Яо Хаусюнь и Сяо Сяо стояли рядом друг с другом. Трио высвободило своих боевых духов одного за другим. Семерка с их стороны располагалась в построении 3-1-3. Семь против семи. Матч между учениками внутреннего и внешнего двора, а также между семью монстрами Шрека должен был вот-вот начаться. Среди всех присутствующих на поле битвы самыми выделяющимися были не два императора духа, которые вырвались вперед, опережая всех остальных в своих собственных группах. Скорее, именно Юйхао был тем, кто привлекал всеобщее внимание, как мастер духа, обладающий лишь двумя духовными кольцами. Два его белых духовных кольца были просто слишком выделяющимися. Когда летящий в небе Гун Янмо увидел белые духовные кольца Юйхао, он чуть не упал. Он действительно хотел задать вопрос, когда в Академии Шрек появился студент, у которого было всего лишь два десятилетних духовных кольца. Более того, этот студент даже смог стать основным учеником. Словно этого было недостаточно. Этот студент также был частью резервной команды семи монстров Шрека. Прям нелепица какая-то. А еще казалось, что Масятау довольно высоко ценила его. Но за что? Поскольку все остальные выпустили свои ослепительные желтые, фиолетовые и даже черные духовные кольца, пара снежных белых колец юй естественно, стала центром внимания всей арены. Экзаменационная зона Академии Шрек занимала довольно большое пространство, и хотя обе стороны двигались очень быстро, им все же требовалось какое-то время, чтобы приблизиться друг к другу. В этот момент они были всего в 100 метрах друг от друга. Первое духовное кольцо Юйхао засияло первым. Гало, созданное снежным белым духовным кольцом, не было большим, и было бы трудно привлечь к нему внимание. Однако за короткий промежуток времени, в течение которого Гало расширялось, Масятао и остальные члены официальной команды в их группе были уже поражены. Внезапное чувство наличия дополнительного мозга, помогающего им вычислять и обнаруживать все вокруг, было просто невероятно чудесным. Им даже не нужно было использовать свои глаза, чтобы ощущать все вокруг. Появление трехмерного изображения привело к появлению большого количества данных в их сознании, что заставило их чувствовать себя намного увереннее. Хотя их противники еще даже не вошли в область духовного обнаружения Юйхао, этот внезапный и мощный эффект ошеломил нескольких членов официальной команды, которые не были с ним знакомы. Почему Масятао выбрала Юйхао? В действительности... Она плохо знала способности Юйхао, но его предельный боевой дух оставил ей очень глубокое впечатление о себе. Разрыв между ее совершенствованиями и совершенствами юхао даже нельзя описать с помощью фразы «столь же обширный, как разрыв между небом и землей». Однако, даже в такой ситуации он, полагаясь на свои слабые способности, за один день полностью подавил ее злой огонь. После этого подавления Масятао больше не ощущала того злого намерения, которое постоянно жгло ее раньше. Хотя она понимала, что вылечила лишь симптомы, а не корень проблемы. Масятау знала, что не будет никакого шанса на рецидив, даже если она будет совершенствоваться и сражаться в течение целого месяца. В сочетании с тем фактом, что она лично стала свидетелем того, как Юихау и вандуна удалось сбежать из окружения императора Духа и пяти королей Духа, она знала, что не может относиться к ним как к обычным мастерам Духа с двумя и даже тремя кольцами. Старейшина Сюань был чрезвычайно разборчив, и все же он позволил троим второкурсникам войти в состав предварительной команды. Их талант можно было определить только по одному уже этому факту. Из-за этого первым выбором Асятао был не Бэй, Бэй или Сюй Санши, а Юй Хао. Она надеялась получить от него сюрприз. И факты показали, что Юй Хао очень сильно шокировал ее, Сиси Си, и даже Гуна Янма. Всенаправленное деление духовным обнаружением по сути являлось слиянием навыков систем контроля и поддержки и его способности тщательной разведки сразу же дали им значительное преимущество. В воздухе Гуньянма изобразил удивление, а затем активировал свою силу. В конце концов, он не мог отставать от своих младших соучеников. Загорелся ослепительный семицветный свет. Вместе с тем первое и второе столетние духовные кольца Гуньянма зажглись. Он взмахнул крыльями, заставляя красно-оранжевое кольцо света беззвучно выйти из его тела и окутать всех союзников под ним. Сразу же произошла удивительная сцена. Красно-алые и оранжевые кольца света появились на остальных шести членах команды во главе с Масятао, что дало им ощутить силу навыка Гуна-Янма. Первым положительным эффектом, полученным ими, было увеличение физической силы. Общепризнано, что духовная сила очень важна в битве, но и физическая сила играла столь же важную роль. Когда появилось красное кольцо света, шестерым показалось, что им ввели сердечный стимулятор. Это увеличило их силу более чем на 50%, что также увеличило их скорость. Однако, оранжевое кольцо света было еще более чудесным. После того, как оно опустилось на команду Масятао, они сразу почувствовали, словно стали источниками энергии. Элементарные колебания в воздухе стали для них намного понятнее, перед тем, как стали погружаться в их тела, словно река, впадающая в море. По факту... Это был навык поддержки, который мог восстанавливать духовную силу человека. Способности поддержки такого уровня могли обеспечить взрывное увеличение общей силы их команды. Это являлось самым важным применением мастеров духа системы поддержки в битве. Как основной член официальной команды можно только представить уровень совершенствования Гуньянма. Причина, по которой он занимал последнее место, была не в недостатке духовной силы или слабости его боевого духа, а в том, что он являлся мастером духа системы поддержки, которым, который сам не обладал какой-либо боевой силой. Обычная такая фигура, как он, чаще всего занимает последнее место в команде. И все же, только с точки зрения совершенствования он уступал лишь масятау и Дайяо Однако... Йойхао и остальные не знали, что, поскольку Масятао страдала от своего злого огня, ей пришлось временно покинуть семь монстров Шрека и, следовательно, не иметь возможности представлять школу. В то время капитаном официальной команды был Дайяо Хэн, а вице-капитаном Гуньянмо, который занимал последнее место. Боевым духом Гуньянмо являлся радужный дракон. Это был духовный зверь, который действительно существовал, но был крайне редок. Его редкость была примерно такой же, как и у сияющей богини бабочек Вандун. Раса драконов всегда была очень мощной, и радужный дракон не был исключением из этого правила. В конце концов, в его названии присутствовало слово «дракон». Всякий раз, когда появлялся радужный дракон, он будет сопровождаться самыми могущественными членами расы драконов, как спутник короля драконов. Король драконов, которому удалось найти радужного дракона себе в спутнике, как правило, становится непоколебимым. Все было благодаря тому, что в таком случае он обретал ужасающую поддержку радужного дракона. Практически каждый представитель расы драконов был сильным в битве, но радужные драконы были исключением из этого правила. У них не было высокого уровня физической силы и к тому же не было ужасающего врожденного духовного умения. Тем не менее, они обладали наибольшим количеством магической силы. Из-за этого их также иногда называли волшебными драконами. Гуньянма являлся мастером духа системы поддержки, но его боевой дух на самом деле был звериным духом. Из многочисленных боевых духов системы поддержки, самой сильной из инструментальных духов считалась стеклянная пагода семи сокровищ, которой обладала Нинтян – Как только она войдет в царство девяти сокровищ, ее способности поддержки смогут напугать даже титулованного мастера. Радужный дракон Гунаянма, с другой стороны, был самым сильным боевым духом системы поддержки среди звериных духов. Он был сопоставим со стеклянной пагодой семи сокровищ. Однако, как и пагода, у радужного дракона были свои ограничения. Как только он достигнет семицветной гаммы или, другими словами, ранга с семью кольцами, ему будет крайне трудно сделать следующий шаг. Радужный дракон и стеклянная пагода семи сокровищ имели свои особенности. В целом, между их сильными сторонами почти не было различий. Из-за этого можно было понять, насколько был силен находящийся на вершине пятикольцевого ранга гуньянма в области системы поддержки. Масятау взяла его в качестве своего первого выбора из 30 увеличения силы всей команде, что позволило ей даже восполнить отсутствие дополнительного члена официальной команды. Как только Юйхау и Гуньянма активировали свои навыки системы контроля, контроля и поддержки, команда из семи человек под руководством Дайяухена тоже начала активировать свои духовные навыки. Раздался шокирующий рев. Человеком, который сделал первый ход, являлся относительно непримечательный член официального состава семи монстров Шрека – Яо Хасюань. Его маленькое тело внезапно ускорилось, и он сильно топнул правой ногой по земле. Бум! Приглушенный грохочущий звук сотряс всю экзаменационную зону, словно земляной дракон поднялся на ноги. Было очень трудно представить, как миниатюрное тело Хаосюня могло выпустить такое огромнейшее количество энергии. Сразу после этого он заимствовал тираническое количество силы своего топота, чтобы выстрелить в воздух. Затем Йхау стал свидетелем сцены, которую он никогда прежде не видел в кругу духовных мастеров. Стройное тело Яо Хосюане издало в воздухе сокрушительный звук, разрывая школьную униформу на кусочки. Видимо, зная, что это должно было случиться, он носил темно-золотую рубашку под своей униформой. Эта рубашка была чрезвычайно эластичной, на ней не было никаких признаков разрыва даже после того, как его тело внезапно расширилось. Обычно мастера духа, обладающие звериным духом, претерпевали некоторые изменения, когда высвобождали их. Например, так было в случае Мася Тау и Дай Яухена. Однако среди мастеров духа, которых Юйха увидел раньше, люди максимум могли лишь удвоить размеры своего тела. Однако в данный момент Хаусюань полностью перевернул его представление об этом. Пока его тело находилось в воздухе, Хаусюань вытянул четыре свои конечности. Затем его ужасающие мышцы разрослись, и в мгновение ока он превратился в огромного и чрезмерно преувеличенного Адуниса. Все его мышцы набухли, и поверхность его кожи покрылась кератином и шкуроподобной субстанцией. Его кожа стала металлически серой, а глаза темно-зелеными. Хаусюань, который изначально даже не достигал роста лин лачень, теперь был выше 4 метров, когда он приземлился на Землю с грохотом. Верно, 4 метра. Это был рост, до которого обычные люди никак не могли бы дорасти. Более ужасающим фактом было то, что его плечи теперь были шириной 3 метра. После приземления он стал таким же крепким, словно маленькая крепость. Он глубоко и грубо вздохнул, выпатив свои грудные мышцы вперед, каждая из которых была размером примерно с доску для рубки. Он начал колотить себя в грудь огромными, похожими на молото кулаками, и в этот момент зажглись два его желтых духовных кольца. Раздалась серия взрывов. Среди приглушенных стуков каждый мог видеть желтые световые кольца, распространяющиеся от тела Хаусюаня. Каждый член команды противника был покрыт слоем желтого света, и их ауры стали острее. С другой стороны, команда Юйхао чувствовала легкое головокружение, слыша эти приглушенные звуки. Это был духовный навык Хуасюань, системы контроля и поддержки. Каким боевым духом он обладал. После Гуна Янма появился еще один боевой дух, которого Юйхао не мог узнать вообще. Мастера духа системы контроля всегда делали первый шаг в командном сражении. Они не только контролировали своих врагов, но и своих товарищей по команде, если могли. Мастера духа системы контроля всегда были известны как командиры поля битвы. Поэтому хай был не единственным человеком из команды дай Йо Хэна, кто сделал ход. Улучшение и Сяо-Сяо системы контроля также сделали свои ходы. Сяо-Сяо знала, что ее совершенствование было слишком низким, чтобы играть решающую роль в битве, поэтому она использовала только свою флейту поклонения девяти фениксов. Когда она это сделала, странные звуки по всей окрестности быстро разнеслись, и скорость Масятау сразу же снизилась на немного. По сравнению с Сяо-Сяо, находящаяся рядом лила чейн была гораздо более могущественной. Когда она высвободила своего боевого духа, все пять ее духовных колец начали ритмично двигаться, и слой ледяных кристаллов покрыл все ее тело. Сразу после этого слой ледяных кристаллов начал сиять, когда они слились с ее вторым духовным кольцом, в результате чего ее тело было заключено в голубые ледяные доспехи. Когда свет от духовных колец ее товарищей по команде отражался на этом доспехе, этот свет преломлялся и прождал красивый и сияющий каскад цветов. Ее первое духовное кольцо зажглось следующим. Лин Лачен подняла правую руку и сделала хватательное движение. Когда она это сделала, магический посох длиной в 2 метра, состоящий из кристаллов льда, материализовался из синего света. Неожиданно оба духовных умения, использованных ей до сих пор, не имели ничего общего со словом «контроль». Один из них вызвал магический посох, а другой – ледяной доспех. Несмотря на это, ни одна из этих способностей не оказалась слабой. Тем не менее, Лин Лачень быстро проявила всю свою силу. Она указала посохом в небо, и слой ледяного синего света мгновенно охватила окрестность. После этого ледяной воздух устремился к вражеской команде. Она не использовала никаких других духовных навыков. Как можно было заметить, ее боевой дух являлся ничем иным, как просто льдом. У нее был чрезвычайно редкий элементарный боевой дух, который позволял ей контролировать лед. Мася Тао была впереди. Следовательно, она была бы первой, кто пострадает от волны холода. Да, Еухен и другие думали, что она воспользуется своим пламенем Феникса, чтобы противостоять этой атаке. Однако она не делала ничего подобного. Она просто остановилась. Учитывая ее совершенствование, способности Лин Лучень контролировать лед не представляли для нее никакой угрозы. Однако лед может сдерживать огонь. С присутствием Лин Лучень ее пламя Феникса ослабнет, и ее потребление духовной силы также увеличится. Но, что удивительно, вспыльчивая Масятау не стала продвигаться вперед. Так как она остановилась, товарищи по команде быстро догнали ее. «Юйхао, высвободи свою ледяную ауру и подави ее!» Тихо выкрикнула Масятау. В это время они были менее чем в 50 метрах от Дайяухэна и Чиньцзифэнь. И прямо сейчас они уже вошли в диапазон духовного обнаружения Юйхао. Состояние их духовных сил и скорость их передвижения, все движения, которые они планировали сделать, ничто не могло избежать духовного обнаружения Юйхао. Тем не менее, Юйхао все еще немного нервничал. В конце концов, у команды противника было четыре ученика внутреннего двора. В тот момент, когда Масятао выкрикнула эту команду, он неправильно понял ее намерение. «Подавить ее? Как именно я могу подавить ее?» «Если бы это был магистр духов, возможно, я смог бы ее подавить, но король духа – это это невозможно!» Мася Тау была намного опытнее него. Поэтому она просто хотела, чтобы он просто высвободил свой предельный боевой дух ледяного атрибута. Даже если у Лин Ло Чень был мощный элементарный боевой дух, ему все равно не сравнится с предельным боевым духом ледяного элемента. Просто высвободив свой предельный ледяной атрибут, он сможет защитить своих товарищей по команде от способности Лин Лачень контролировать лед. В противном случае, если бы они были поражены этим холодом, их скорость и сила значительно бы упали. Тем не менее, Йойхау не понял, что от него требовали чего-то столь простого. Ему нужно было лишь высвободить боевой дух императрицы скорпионов ледяного нефрита и распространить ее ауру во всех направлениях. Он превратил простую задачу во что-то очень сложное. Сестра Сяотао, ты слишком многого от меня требуешь. Что я должен теперь делать? Позволит ли он им назвать себя трусом? Конечно, нет. В этот момент Юйхао вспомнил послание, которое Мяотао оставила ему на земле. Это сразу же зажгло его боевой дух. Золотой свет тут же вспыхнул в его глазах. Затем зажглось его второе духовное кольцо. Так как Масиатау остановилась, все остальные тоже остановились. Все они услышали приказ, который она дала Юйхау. Юйхау сделал шаг вперед. В это время он стоял перед своими товарищами по команде. После этого он выпустил пронзительный вопль из своего рта, и в то же время его тело полностью исчезло. В этот момент Дайяухен, Чендзифен и другие увидели, что Масиатау остановилась, поэтому они также снизили свою скорость. «Если вы хорошо знаете себя и своего врага, вы не потерпите поражение». Разумеется, за странным поведением противоположной команды должна стоять какая-то причина. Затем они увидели, как мальчик по имени Юйхао делает шаг вперед. И после его пронзительного крика они увидели, что его тело полностью исчезло. Все эти лучи света, связанные с его телом, также потеряли свой блеск. В это время волна холода прибыла туда, где стояли Юйхао и другие. За исключением Юйхао, все остальные чувствовали, что их тела стали замерзать. Температура в окрестностях также резко упала. Мася была ошеломлена. Она как раз собиралась проклясть этого идиота Юйхао, когда окружающий пейзаж вдруг изменился. Странная фигура появилась там, где стоял Юйхао, и когда она появилась, это заставило окружающий воздух немедленно застыть. Затем из его тела распространилась вспышка древней мощной и властной ауры. Старейшина Сюань, который наблюдал за спарингом с неба, опустил голову и выплюнул алкоголь, что был во рту. Его глаза были широко открыты и, казалось, почти выпадали из глазниц. После этого он начал интенсивно кашлять, он почти даже захлебнулся глотком алкоголя. Тело Йоихао исчезло, и вместо него появилась красивая, но пугающая фигура. Это был скорпион. Да, очень красивый скорпион. Он был длиной около полутора метров, и его тело было окрашено двумя цветами. Одна часть была цвета льда, а другая была темно-зеленого цвета. Спереди... Было четыре перекрывающих слоя, каждый слой был немного длиннее, 15 сантиметров, и голова располагалась на первом из них. Его серебристо-белый рот излучал холодный свет, более того, первая половина этих четырех слоев была покрыта странными чешуйками. Каждая из этих чешуек была шестиугольной, и каждая из них излучала яркий блеск, словно выпирающие алмазы. Шесть его мощных и длинных ног также были плотно покрыты этими выступами. Под снежным сиянием они излучали ослепительный свет. В этот момент казалось, что все его тело стало источником света, от него преломлялось множество разноцветных оттенков света. Две передние клешни были длиной примерно в метр. Клешни были покрыты выпуклыми алмазоподобными шестиугольными чешуйками. Они были похожи на его рот, излучая серебристо-белое сияние, словно два зеркала. Однако самой привлекательной частью были два его глаза. Эти глаза были желтыми и сияли, словно пара кристаллов. Они также имели шестиугольную форму. Они излучали ярко-желтое сияние, которое вызвало странное ощущение. Даже если вы считаете, что передняя половина тела уже была достаточно выдающейся, вы все же не могли не обратить внимания на заднюю половину. Длинный ослепительный хвост торчал из его спины, и он был ядром излучаемого им сияния. В отличие от многочисленных сегментов обычного скорпиона, его хвост обладал лишь пятью. Каждый сегмент имел очаровательный темно-зеленый цвет – Переливающийся темно-зеленый цвет казался почти даже живым. Все эти пять сегментов были одного цвета, и чем ближе они были к телу, тем больше они были. На конце последнего сегмента было алмазоподобное жало, которое было уставлено высоко в небо. Кончик жала также излучал серебристо-белый блеск. Этот духовный зверь, все тело которого напоминало сияющее драгоценное сокровище, излучал ауру, способную испугать любого человека. В конце концов, это был духовный зверь, который доминировал на Крайнем Севере почти 400 тысяч лет. Она занимала второе место среди трех императоров Крайнего Севера, императрица Скорпионов Ледяного Нефрита. Шесть человек из внешнего двора на самом деле не были сильно затронуты. В конце концов, они никогда не встречали первоклассного духовного зверя, и они не знали, как выглядит аура первоклассного духовного зверя. В их глазах этот скорпион был не более чем красивым, но опасным зверем. Однако для учеников внутреннего двора все было иначе. После входа во внутренний двор их занятия отличались от занятий внешнего двора. Иногда их занятия проводились непосредственно в Великом лесу звездного духа. Как только появлялась императрица скорпионов ледяного нефрита, они почувствовали неописуемый страх. Это было давление сто тысячелетнего духовного зверя. Аура императрицы скорпионов ледяного нефрита вырвалась, и чувство холода распространилось повсюду. Эта волна холода немедленно остановилась прямо в воздухе, затем начала медленно затвердевать. Она превратилась в белый свет, окутавший кончик жала императрицы скорпионов ледяного нефрита. Два этих ярко-желтых глаза были лишены всяких эмоций, когда смотрели настоящую неподалеку Лин-Лачень. Лин Лачень почувствовала, что ее тело застыло, и она не могла сдвинуться с того места, на котором стояла. Если внимательно присмотреться, можно было даже заметить, что ледяная броня, покрывающая тело, начала проявлять признаки неестественного затвердевания. Кроме того, ее ноги были приклеены к земле слоем льда. Она не могла больше двигаться, ее тело начало замерзать. Все это прошло лишь в одно мгновение. В то время, когда все еще были ошеломлены из-за превращения Юйхау в императрицу скорпионов ледяного нефрита, Лин Ла Чень уже была полностью подавлена. «Старейшина Сюань – это сто тысячелетний духовный зверь!» Мася была поражена. Она быстро высвободила свой боевой дух, чтобы защитить людей, стоящих за ней. «Сестра Сяо что ты делаешь? Скорей, нападай на них!» Эта ужасающая императрица скорпионов ледяного нефрита исчезла, и на ее месте снова появился Юйхао. Более того, он нетерпеливо шел вперед, не подозревая о том, что все собираются напасть на него. Даже старейшина Сюань готовился сразиться с ним. «Стоп!» – крикнул старейшина Сюань с воздуха. Он спустился с неба и встал перед Юйхао. После этого он поднял правую руку и схватил его. Что касается сопротивления, это было совершенно бесполезно. Юхао был только муравьем перед кем-то вроде старейшины Сюаня. Рука старейшины Сюаня держала его за плечо, затем Юйхао почувствовал, как мощная духовная сила проникает и исследует каждый уголок его тела. Количество духовной силы было слишком велико, но, к счастью, меридианы Юйхао прошли через многочисленные процессы закалки и были довольно сильны в данный момент. Но больше всего его удивило то, что, приняв на себя духовную силу старейшины Сюаня, его собственная духовная сила, находящаяся на пике 26 шестого ранга, внезапно прорвалась и успешно достигла 27 седьмого ранга. Том 10, глава 66. Перетасовка. Выражение лица старейшины Сюаня стало странным. Немного посмотрев на Юйхау серьезным взглядом, он повернулся к остальным и сказал... «Оставайтесь здесь и не двигайтесь! Подождите немного!» После этого он схватил Йихао и исчез без следа. Йихао забрал старейшина Сюань, оставив Вандуна несколько взволнованным. «Сестра Сяо что происходит?» «Бесполезно спрашивать меня об этом», — сказала Мася Тао с несчастьем. «Вместо меня ты должен спрашивать ехао что он только что сделал». Команда Дайя в настоящее время окружила лин лочень. Лед на ее теле медленно таял, и через несколько секунд ледяная броня исчезла. У нее было бледное выражение лица, и она чуть не упала, пока ее тело дрожало. Сяосяо подбежала, чтобы поддержать ее, но она сразу же почувствовала, что касается льда, когда коснулась тела лин лочень. Обычно холодная лин лочень была полностью шокирована в данный момент. Она тоже не могла понять, что только что произошло. После того, как этот странный скорпион посмотрел на нее, она сразу почувствовала, что духовная сила в ее теле застыла. Это был первый раз, когда она столкнулась с ситуацией, в которой она была совершенно не способна сопротивляться. Даже титулованный мастер не сможет лишить ее боевой силы одним лишь взглядом. Однако этот скорпион сделал именно это. Старейшина Сюань не увел Юйхау далеко, он просто отошел в уголок экзаменационной зоны. — Что только что произошло? Объясни мне все подробнее! — спросил старейшина Сюань немного взволнованно. Когда Юйхао превратился в императрицу скорпионов ледяного нефрита, реакция старейшины Сюаня заключалась в том, что Юйхао являлся превращенным духовным зверем, или, скорее, духовным зверем, который решил начать культивировать заново, превратившись в человека. Достигнув 100 тысяч лет совершенствования, духовный зверь мог выбрать начать повторное совершенствование в человеческом теле. Однако, Этот путь был чрезвычайно трудным, потому что тогда бы ему пришлось пройти через период слабости. Кроме того, аура, излучаемая его телом, по-прежнему будет аурой духовного зверя. Как только он будет обнаружен могущественным мастером духа, единственным результатом была бы просто смерть. Кроме того, он стал бы духовным кольцом и даже духовной костью этого мастера духа. Только достигнув ранга Семи колец, духовный зверь смог бы полностью замаскировать свою ауру и стать настоящим человеком. Однако, так ли просто было все это сделать? Из-за этого очень немногие духовные звери выбирали бы этот путь. С уровнем силы ледяной императрицы она не посмела бы рисковать своей жизнью таким образом. Сильно удивленный старейшина Сюань осмотрел тело Юйхао, однако он быстро успокоился. В глубине души он уже знал, что не было никакой вероятности того, что Юйхау является духовным зверем. Самым убедительным доказательством этого факта были его сдвоенные боевые духи. Переродившиеся духовные звери определенно сохранили бы свою первоначальную форму, и таким образом у них не могло быть второго боевого духа. Тот факт, что в теле Юйхау не было никаких следов ауры духовного зверя, просто подтвердил, что он действительно является человеком. Благодаря совершенствованию старейшины Сюаня, независимо от того, каким количеством потрясающих уловок обладал человек, он все равно не мог бы ничего скрыть от первого, когда тот держался за него. Однако старейшине Сюаню было любопытно. Он понятия не имел, как Юйхау сделал то, что он сделал только что. Если это была просто иллюзия, тогда почему Лин Лачень мгновенно замерзла и потеряла всю свою боевую силу? «Ранее сестра Сяо Тао попросила меня высвободить мой предельный боевой дух, чтобы подавить силу сестры Лин Лачень», — послушно сказал Йо Хао. Я подумал, что я точно не смогу подавить ее, просто высвободив свой боевой дух из-за огромного разрыва в наших уровнях совершенствования. Таким образом, я использовал имитацию и подражал форме моего второго боевого духа. Затем я переключил атрибут этой иллюзии на атрибут своего второго боевого духа. Я приложил все усилия, чтобы выпустить ауру предельного боевого духа. Что касается того, что случилось с сестрой Лин Лочень, я тоже не знаю». Он действительно не знал, что только что произошло. Когда императрица скорпионов ледяного нефрита посмотрела на Лин Лачень, разум Ейхау ненадолго впал в ошеломленное состояние. На самом деле, истинное очарование этого взгляда пришло от ледяной императрицы. Старейшина Сюань почесал голову, нахмурился и сказал. «Предельный боевой дух? Предельный боевой дух, а? А, я понял!» Лед у вас обоих, есть же атрибуты льда. Это на самом деле абсолютное подавление. Твой предельный боевой дух слишком тираничный. Хорошо. Хорошо, очень хорошо, я понимаю. Давай, пошли назад. Старейшина сён действительно приблизительно понял суть ситуации. Это было абсолютное подавление. Ключ этой проблемы лежит в различных уровнях их атрибутов. Юйхао и Лин Лачень оба обладали атрибутом льда, но Юйхао обладал предельным льдом. Таким образом, он обладал абсолютным атрибутным превосходством над Лин Лачень. В тот момент, когда он имитировал тело императрицы скорпионов ледяного нефрита, вся мощь его предельного боевого духа была высвобождена. Хотя все три императора Крайнего Севера относились к ледяному атрибуту, Снежная императрица все же была сильнейшей с точки зрения экстремально низких температур. Снежная императрица контролировала силу снега, в то время как императрица скорпионов ледяного нефрита контролировала абсолютный лед, будучи ледяной императрицей. На текущем континенте мастеров она полностью заслуживала титул прародителя льда. С точки зрения совершенствования Юйхао, естественно, не был даже близок к Лин Лачень. Однако проблема заключалась в том, что Лин Лачень использовала силу льда, а Юйхао, по совпадению, подражал ауре императрицы скорпионов ледяного нефрита. Ледяная императрица являлась одним из его разумных духовных колец. Таким образом, она всегда присматривала за ним. Когда Юйхао подражал Яуре, она смогла ощутить существование враждебного намерения, возникшего из льда. Ее сосредоточенный взгляд был направлен не на линлочень, а на лед, который она контролировала. Кроме пользователей льда, которые были сильнее ледяной императрицы, любой дух ледяного атрибута подчинялся бы перед ее аурой. Это был еще один факт, который демонстрировал, насколько слаб Юйхао. Если бы у него был тот же уровень совершенствования, что и у Лин Ло Чень, он бы мог обладать достаточным количеством контроля над своим предельным льдом, пока ледяная императрица позволяла ему это. И тогда он смог бы даже покончить жизнью Лин-Лочень, ее же собственным льдом, если бы она осмелилась использовать его против него. Это был один из ужасающих аспектов породителя льда императрицы скорпионов ледяного нефрита. «Если бы могущественная ледяная императрица, которой было 400 тысяч лет, все еще имела свое основное тело, она была бы противником, которого крайне редко можно было бы встретить на континенте». Старейшина Сюа несколько странно похлопал Юйхау по плечу и сказал, «Я поступил недалеко. О, я не должен был прерывать ваш матч, простите». На этот раз он схватил Ейхао за подмышки и вернулся к Масятао и остальным со вспышкой. «Все в порядке! Лин Лочень, покинь битву сейчас! Все остальные продолжайте!» С этими словами старейшина Сюань вошел в пустоту и поднялся в воздух, чтобы наблюдать за матч. Обе стороны были несколько озадачены. Члены предварительной команды из внешнего двора все еще сомневались в своих сердцах, но ученики внутреннего двора были очень хорошо знакомы с характером старейшины Сюань. Даже если он обычно казался очень странным, он всегда был справедливым человеком. Поскольку он заставил Лин Лочень покинуть сражение, у него определенно были на это причины. В этот момент Мася Тао приблизительно угадала часть правды. Среди учеников внутреннего двора она была единственной, кто знал, что Юйхао обладал предельным боевым духом. Однако она не думала, что он будет настолько ужасен. Мы можем поговорить о деталях, как только матч закончится. Сейчас главное победить. Насятао выпустила длинное шипение, затем снова начала атаку. На этот раз обе стороны уже находились близко друг к другу. Юйхао активировал свое духовное обнаружение, словно ничего и не произошло. Он потратил последнее количество духовной силы, когда использовал свою имитацию ранее, но старейшина Сюань случайно помог ему преодолеть узкое место, когда он исследовал его состояние и ауру своей духовной силы. В этот момент его духовная сила вернулась к своему пиковому состоянию. Радужный дракон Гуна Янма наконец-то проявил свою пользу. Поддерживающая союзников и ослабляющая противников умение Хаосюане уже закончилось, но поддерживающие умения противников все же были активны. В этом была разница между их боевыми духами и совершенствованием. Тем не менее, простое духовное умение не стоило много энергии. Когда команда противника начала свою атаку, Яо Хасюань поспешно перезапустил навык, который использовал ранее. Прямо сейчас... Обе команды сошлись в лобовом столкновении. Человеком, который сделал первый шаг, был Чен Фен. Он не высвобождал свой боевой дух с самого начала, как Да Охэ, но, как только команда противника начала действовать, он, наконец, раскрыл его. Интенсивный красный свет вырвался из тела Чен Фена. Это не была духовная сила огненного типа, которой обладала Мася Тао, но она была чистого, кроваво-красного цвета. После ее появления Юйхао почувствовал запах гор трупов и море крови, исходящее из тела Дзефена. Чин Дзефен внезапно поднял голову, и исходящее от него давление мгновенно достигло пика. Его глаза стали кроваво-красными, и из его тела возникло жесткое намерение убийства. Он указал в небо указательным и средним пальцами правой руки, из-за чего разразился кроваво-красный разряд молнии. Кроваво-красная духовная сила, исходящая из его тела, казалось, была направлена на кровавый свет и фактически слилась с ним. В этот момент Йейхаус мог увидеть лезвие в руке Чиндзефен. Лезвие длиной три фута шесть дюймов и шириной всего в один дюйм. Тонкое тело меча не имело гарды, но в нем были вырезаны три круговых углубления. По загадочной причине пять духовных колец Чензефеня не кружили вокруг его тела, как обычно это было. Напротив, они кружили вокруг этого кроваво-красного меча. После недолгого зависания в воздухе тонкий меч выстрелил в масятау, словно кроваво-красная радуга. Кровавые раны открывались повсюду, где проходил меч, и еще до того, как меч достиг цели, в воздухе уже витал сильный запах крови. Это был боевой дух Чензефеня. Преследующий душу меч. У Масятау было серьезное выражение лица. Когда меч, похожий на молнию, полетел к ней, она широко раскинула руки, заставив вспыхнуть ее интенсивное золотисто-красное пламя Феникса. Это был ее второй духовный навык – крещение Феникса. Это была всенаправленная атака. Кроме того, ее первое духовное кольцо также замерцало, когда она выпустила полосу огня, которая полетела прямо в направлении преследующего душу меча. Словно почувствовав давление, тело преследующего душу меча ненадолго остановилось и издало гул. Сразу после этого вспыхнул чрезвычайно яркий кровавый свет. Преследующий душу меч выпустил три световые волны взмахами меча. Первое и второе духовные кольца Чиньцзефеня загорелись, отбив полосу огня феникса, летевшую в сторону меча. Хотя тот несколько замедлился, его траектория не изменилась, оно все еще направлялось прямо к Масятау. Это было первое умение Чиньцзефеня – острота. И второе – разрушение. Два духовных умения гармонировали с друг с другом, наполняя его уже изначально острый преследующий душ меч еще более большей разрушительной силой. Когда Зефень выпустил преследующий душу меч, его шаги вдруг замедлились. Он находился позади Дайяухэйна с его мечом из двух пальцев правой руки, направленным на свое духовное лезвие. Готовый даже в любой момент призвать его, чтобы защититься от атаки с неба. В этот момент Дайяухэйн наконец достиг Масятау. Однако... Несмотря на то, что лидеры обеих команд собирались столкнуться, последняя все еще находилась под атакой преследующего душу меча. Другими словами, на нее нападали сразу два человека. Ослепительный золотой свет внезапно появился над головой Масятао. Только появившись, он сразу же выстрелил наружу, после чего нацелился на человека позади Дайяухена Дзе Чэньцзэфэня. Этот золотой свет пришел от Вандуна который использовал свой второй духовный навык – свет богини-бабочек. В настоящее время он стоял на плечах Юйхао, последний держал его за ноги руками, чтобы поддерживать поток их силы Хаудуна. В этот момент, когда они сделали свой ход, битва окончательно стартовала. Молния внезапно прошла мимо тела Масятао, да Юхэн остановил свой рывок, увидев это, затем присел на корточки и приглушенно зарычал. Острые лезвия появились на его огромных, похожих на тигровые пальцах, когда он принял оборонительную стойку. Сразу после этого прозвучала серия последовательных звонов. Получая эти удары, да Хэн не мог продвинуться даже на полшага вперед. Вместо этого электрический свет обернулся вокруг его тела и захватил его. Сиси сделала свой ход, но она делала все это просто слишком быстро. Если бы она не находилась в области действия духовного обнаружения хао он не смог бы отчетливо разглядеть ее. Являясь студентами, которые смогли стать официальными членами команды, представляющей Академию Шрек, никто из них не был обычным. У каждого из них были свои соответствующие специализации. В тот момент, когда Дайяухен замедлился... Комбинированная атака, которую он начал с Чензефеном, очевидно, была разрушена. Мася Тау холодно фыркнула, затем бросилась вперед, словно молния. Она потянулась к преследующему душу мечу своими руками, расправив крылья, что вызывало даже слияние красного света с черным, который начал излучаться ее шестым духовным кольцом. Часть неба вокруг нее почти мгновенно была освещена красным светом. Шестое духовное умение Мася Тао, несомненно, было ее сильнейшим умением. Кроме того, парящий наверху Гун Ян сделал свой ход в то же время. Несмотря на то, что Мася Тао считала его поведение крайне отвратительным, между ними все-таки было довольно слаженное взаимодействие. Их отношения были похожи на родственные отношения, как между братом и сестрой. Масятао выбрала его не только из-за его силы, но и из-за относительно хорошей синергии, которая уже образовалась между ними за множество сражений. В воздухе Гун Ян Мо расправил крылья, и его пятое духовное кольцо наконец-таки зажглось. Когда он выпустил свое тысячелетнее духовное умение, зеленый свет из его тела выстрелил точно в спину Масятао. Его зеленый свет мгновенно слился с красным огнем Масятао, и в момент, в этот момент, словно сам ветер помог огню развеяться. Затем небо окрасилось в красный цвет, и огромные метровые шары золотисто-красного огня немедленно начали падать прямо с неба и обрушиваться на противоположную команду. Независимо от того, был ли это Дай Яухэн или Чен Цзефэнь, никто из команды противника не ожидал, что Мася Тао предпримет тотальную атаку в самом начале битвы. Кроме того, мощь ее и без того ужасающей атаки была удвоена вспомогательным навыком Гунаянма. Несмотря на то, что эта атака охватывала большую территорию, ее мощь заставила измениться выражение лиц дайяухена и остальных. Если бы Лин Лачэнь все еще присутствовала здесь, она бы смогла с помощью своего ледяного атрибута ослабить атаку этой огненной девочки. Тем не менее, она уже была устранена. Единственный выбор команды Дайя состоял в том, чтобы выдержать полную мощь навыка Мася Тао. Напористый характер Мася Тао, несомненно, полностью проявился в ее атаках. Фактически с тех пор, как она вернулась в официальную команду, Дай Йохен пребывал в несколько недовольном состоянии. В конце концов, ему было нелегко принять другого человека в качестве руководителя команды. «Хорошо, поскольку ты не готов принять это, я буду использовать свои силы, чтобы вынудить тебя сделать это». Масятао была не только сильна, но и обладала чрезвычайным остроумием. Она сразу же подумала о стратегии подавления своих противников с помощью грубой силы в тот момент, когда Лин Лачень уже была устранена. Она хотела победить своих противников в кратчайшие сроки, поэтому она сразу же использовала свой самый сильный духовный навык, чтобы упростить ситуацию на поле битвы. Падающие с неба огненные шары напоминали огненные метеориты, обрушивающиеся на землю. Более того, у каждого из этих метеоритов, казалось, выросли глаза. Все они были нацелены на одного из шести человек в команде противника, причем большинство из них, естественно, были нацелены на Чэньцзэфэни и да Йохена. Оставшаяся часть направилась в сторону Яо Хасюаня, Сюэ Санши, Дзэннэняни, Сяу сяо Это был метеоритный дождь Феникса, шестой духовный навык Мася Когда огненные метеориты приближались к своим целям, они трансформировались в форму феникса и испускали реверберирующий крик феникса, а затем сразу же ускорялись в направлении своих соответствующих целей. Старейшина Сюань сразу же удалил с поля боя и Сяо-Сяо. С этими команда Дайо Хэна потеряла еще двух участников хотя да и Масятао оба являлись императорами духа да яухен все же был загнан в невыгодное положение атаками последней в настоящее время он мог лишь делать все возможное чтобы защитить себя у него не было времени заботиться о своих товарищах по команде сей санши остался в еще более плачевном состоянии когда метеоритный дождь феникса обрушился на них он не думал о том чтобы защитить себя напротив он сразу же вернулся чтобы помочь зань на нянь из за этого его огромный щит черепахи сюаньву с активированным четвертым духовным умением полетел к ней однако внезапное ускорение метеоритного дождя феникса вынудило старейшину сюаня немедленно вывести ее в результате чего его щит приземлился чтобы защитить воздух Почти сразу после этого он сам был устранен с поля битвы. В ситуации, когда он лишился своего щита, даже мастер духа системы защиты, подобный ему, не сможет выдержать полный цикл атак усиленного метеоритного дождя Феникса. Было неясно, сделал ли старейшина это нарочно, но вся спина Санши была обожжена метеоритным дождем Феникса в результате его небольшой задержки. К счастью, он обладал водяным атрибутом. Таким образом, хотя он и издал несколько жалких воплей, он не получил слишком серьезного урона. На самом деле, несмотря на то, что Масятао была чрезвычайно сильной, она не смогла бы вывести из строя команду людей с их уровнем силы всего лишь одной атакой. Однако их команда просто была недостаточно скоординирована. Все люди из предварительной команды были устранены в мгновение ока. Для сравнения, сила учеников внутреннего двора была полностью раскрыта чэнь не позволял Масятау схватиться за его преследующую душу меч, и в тот момент, когда был активирован метеоритный дождь Феникса, он немедленно призвал свое оружие обратно, чтобы защитить себя. Когда он сделал это, у Масятау не было возможности преследовать его, так как ей нужно было бы поддерживать и контролировать свой шестой духовный навык. Преследующий душу меч перед Чендзефенем непрерывно разрезал воздух, выпуская поразительные кровавые радуги, пока окружающие его духовные кольца продолжали попеременно мерцать. Сначала он с легкостью отмахнулся от света богини-бабочек Вандуна, после этого он разрезал нацеленные на него метеориты. В то же время Чиндзюфень продолжал перемещаться словно призрак. Он мелькал вокруг необычайно быстрой скоростью, чтобы увернуться от нескольких огненных метеоритов, но пока он делал это, еще большее количество нацеливалось на его тело. Чиндзюфень продемонстрировал невероятный уровень силы, но внутренний он уже был в растерянности. Когда Масятау достигла такого уровня контроля над своим шестым духовным умением? Уровень силы, проявляемый метеоритным дождем Феникса после того, как он подвергался воздействию вспомогательного навыка Гуна Янмо, был действительно серьезным, но, когда его усиливали подобным образом, обычно его становилось чрезвычайно трудно контролировать. Тем не менее, метеориты, которые заполняли небо, казалось, вырастили глаза. Каждый из них был направлен на одного из соперников. Ни один из них не промахнулся. Даже метеориты, которые ранее были отправлены в направлении Сёй-Санши, Цзананянь и Сяосяо, сразу же изменили направление в воздухе в тот момент, когда все трое были устранены. Затем они сразу же начали преследовать да Яохо Яо Сюаня и его. Не было большой разницы в уровнях совершенствования членов официальной команды. Уровень контроля Масятао над метеоритным дождем Феникса не поразил Дайяухэна и остальных. Вместо этого им показалось, что это довольно странно. Это определенно превышало уровень контроля, который, которым мог обладать император духа. Искусство контроля духовными умениями по большей части основывалось на сочетании духовной силы и ментальной силы. Помимо мастеров духа духовного атрибута, которые встречались крайне редко, практически не было различий в ментальных силах духовных мастеров того же самого ранга. Ментальная сила будет расти вместе с духовной силой. Исключения возникали только в очень редких случаях. То, как Яо Хаусюань блокировал метеоритный дождь Феникса, можно было назвать странным. Он ударил кулаком по груди, что вызвало появление ореолов света и поддержало его товарищей по команде. Затем он активировал свое пятое духовное кольцо, что заставило его голову увеличиться. После этого он открыл рот и посмотрел на небо. В этот момент его рот расширился до невообразимой степени. Сразу после этого он проглотил целый метеорит, после чего выплюнул его в другую сторону. Он действительно мог блокировать атаку Мася Тао, полагаясь на такой странный метод. Да, Яухен начал испытывать некоторую панику, когда увидел, что еще трое членов его команды были устранены. Он издал тигрин и рев, после чего отбросил несколько метеоритов в сторону. Хотя пламя начало загораться на его теле, он не обращал на него никакого внимания. Его первое, третье и пятое духовные кольца зажглись одновременно. Затем слой золотисто-белого света покрыл поверхность его тела, что вызвало его расширение, после чего белый мех на его теле стал золотистым. Юйха уже видел третье умение Дайя трансформация ваджра белого тигра. Однако, трансформация, которую только что применил Яухен, была намного сильнее, чем трансформация Дай -Хуабиня. Огромный образ Белого Тигра появился позади Дай -Яухена. Его глаза вспыхнули золотым светом, затем он храбро бросился на метеоритный дождь Феникса. Он раскинул свои ладони, затем либо разбивал, либо отклонял каждый приближающийся к нему метеорит. Его обычно непоколебимая аура теперь имела следы отчаяния. Единственной его целью была Мася Тао, которая в настоящее время поддерживала свой шестой духовный навык. Теперь она находилась в чрезвычайно уязвимом положении, пока высвобождала свой масштабный духовный навык. Таким образом, Дай Яухен полагал, что он сможет победить всех оставшихся противников, просто полагаясь на свое совершенствование императора духа, как только ему удастся устранить ее. Мася Тао не собиралась отступать от атаки Дай Она просто тихо выкрикнула «Золотая дорога». Затем она помчалась вперед, чтобы встретить Дай Яухэна. Кроме того, она продолжала поддерживать метеоритный дождь Феникса, пока делала все это. Сцена ускоряющейся Мася Тао с извергающим пламенем ногами снова предстала перед Юйхао. Ускорившись подобным образом, она практически мгновенно столкнулась с Дай Яухэном. Они оба были шестикольцевыми императорами духа системы атаки, и также оба являлись учениками внутреннего двора. Кроме того, была лишь небольшая разница в их совершенствовании. Однако их стили атаки несколько различались. Масятао полагалась на энергетические атаки, что было несколько похоже на Вандуна. Однако Дай Яухен был другим, он полагался на чистую физическую силу. Таким образом, именно Масятау была той, кто вытаскивала спичку с коротким концом, когда они встречались в лобовом сражении. После громоподобного рева метеоритный дождь феникса внезапно прекратился, и тело Масятао пошатнулось от обратной реакции. В настоящее время Дайяухен активировал свой первый, третий и даже пятый духовные навыки. Этими навыками были, соответственно, щит Белого Тигра, трансформация ваджира Белого Тигра и, конечно же, трансформация Дьявола Белого Тигра, каждый из которых обладал способностью укреплять его тело. Однако в этот момент Масятау пока еще не потерпела полного поражения. Когда они столкнулись, она использовала свой четвертый навык. Таким образом, несмотря на то, что она была отброшена назад и слегка даже ранена, ее четвертый навык сумел прервать самый сильный навык Дайяухэна – его шестой навык. Огненно-красное кольцо вращалось вокруг тела Дайяухэна. Впоследствии оно распространилось наружу и отменило положительные эффекты, наложенные Яо Хаусюанем, что заставило тело Хэна оцепенеть, а также сделало его неспособным использовать свои духовные навыки. Разумеется, это состояние длилось крайне недолго. В конце концов, его тело в настоящий момент находилось под воздействием трех мощных навыков укрепления тела. Но... В этот момент ослепительная золотая дорога Юйхао и Вандуна поразила цель с высокой точностью. В тот момент, когда Масятао была отброшена, огромный вертикальный глаз бесшумно появился там, где она недавно стояла и выпускала свой метеоритный дождь Феникса. Излучаемое им золотое сияние сразу же охватило область радиусом в 50 метров и оставило после себя золотой след на экзаменационной арене. Дайяо Хэн, находящийся в ослабленном состоянии, не имел иного выбора, кроме как в лобовую встретить эту атаку своим ударом. В одно мгновение золотой свет прошел сквозь него. Более того, Яо Хаусюань, который все еще проглатывал остатки метеоритного дождя Феникса Мася Тао и собирался выплюнуть очередной метеорит в сторону, также случайно оказался непосредственно позади Дайяо Таким образом, он также был поражен золотой дорогой. Когда золотая дорога поразила их, на поле боя появились две золотые статуи. Затем один за другим прозвучали громовые взрывы. Бэй-Бэй высвободил свой боевой дух синий молниеносного тиранического дракона и бросился к мечу Чэнь-Дзефена. Если бы он полагался только на свои силы, ему было бы чрезвычайно трудно иметь дело с Чэнь-Дзефенем. Однако в настоящее время очень опасная вспышка молний находилась рядом с ним. Даже кто-то уровня Дай Яухэна опасался атак Сиси, -Си, не говоря уже о Чендзифэне. И в настоящее время он не мог избежать их. Среди криков Феникса Масятау вдруг взяла под контроль все свое тело, находясь в воздухе. После чего она сразу же расправила крылья Феникса и снова бросилась к Дай Яухэну. В то же время десятки ослепительных огней полетели в сторону золотой статуи Яо Хаусюани. Недостаток золотой дороги Юйхао и Вандуна заключался в том, что она могла атаковать только по прямой линии. Несмотря на это, ее наибольшим преимуществом был ее чрезвычайно высокий уровень мощности. Тем не менее, тело Дайя Хена вернулось к нормальному состоянию менее чем за две секунды. Однако это относилось лишь к его внешнему виду. Его боевой дух белого тигра по-прежнему был временно недоступен. Яо Хаусюань находился в похожей ситуации. На самом деле, казалось, что он находился в даже более плачевном состоянии. Из гиганта, высотой в 4 метра, он вернулся к своей обычной форме. В этот момент Кайто использовал всю свою мощь своих духовных инструментов, чтобы атаковать Хаосюань. Результат можно было представить. На этот раз Дайо отправился в полет. Яохосянь также покрылся синяками после того, как пережил атаку духовных инструментов Хекайту. Старейшин Исюань убрал его с поля битвы в тот момент, когда тот уже был поражен атаками Кайта. Мася Тау не стала снова преследовать Дайяо Хэн. Она расправила свои крылья и высокомерно посмотрела на Чен Цзифэнь. Признай, свое поражение. Он уже находился в невыгодном положении под атаками комбинации «Си-Бэй». Однако сейчас он был единственным оставшимся от своей команды. Какой смысл сопротивляться? Да смысла уже просто не было. Он мог только беспомощно отступать и положить конец этому матчу. Бой пришел к заключению, и его можно было бы описать только словами «ошеломительная победа». Никто со стороны Мася Тао не был устранен, но вся команда Дай Йохэна была уничтожена. Тем не менее, Дай Йохэн не сильно пострадал. Мася Тао проявила милосердие, когда отправляла его в полет. У него было мрачное и шокированное выражение на лице, когда он понял, что они вдруг проиграли. Затем он посмотрел на Юйхао и Вандуна, оба были озадачены и удивлены. «Как они проиграли?» Они явно имели огромное преимущество с точки зрения индивидуальной силы. Как четыре члена основной команды потерпели столь жалкое поражение? Более того, причиной их поражения даже не были сильнейшие представители вражеской команды. На самом деле, он основывал свои планы на самый сильный из противников – Мася Тао. Тем не менее, Ван Дун, Юйхао и даже Бэй Бэ и их кайта превзошли его ожидания. Четыре члена предварительной команды на стороне Масятао сыграли большую роль в этой битве, в то время как три резервных члена в его команде не оказали почти никакого влияния, прежде чем были устранены. Более того, Лин Лачень даже не смогла проявить свои способности. Старейшина Сюань спустился с неба вместе со студентами, которых он спас, и сказал «Поспешите, проигравшие должны принять свое наказание», — сказал он с улыбкой. У вас будет еще один шанс, но позже. Я свинья! крикнул дайяухен Яохэн без колебаний. Однако его лицо все же дернулось, поскольку он до сих пор не принял это поражение в своем сердце. У Яо Хаусюани и Чензифеня не было выбора. Они также быстро выкрикнули эти слова. Когда же Лин Лачень произносила их, она тщательно изучала Юйхао сяо сяу также сказала это без каких-либо проблем. «Даже эти старшие выкрикивают это. Действительно ли я опозорюсь, выкрикнув это?» Цзань-на-нянь также сказала тихим и мягким голосом. «Я сюй Санши попытался ей польстить и сказал. «Как и следовало ожидать от женщины, которая мне нравится. Она по-прежнему выглядит так мило, даже когда называет себя свиньей». Дзенна-нянь посмотрела на него и сказала, «Свали». Вандун, стоявший рядом с Юйхао, разразился смехом, однако он быстро отвернулся. Лицо Юйхао также вздрагивало, пока он пытался сдерживать смех. Старший брат Сюйсанши безумно влюблен в Цзэннанянь. Несмотря на это, дзана-нянь старалась изо всех сил не обращать на него никакого внимания. Они были действительно забавной парой. Старейшина Сюань сказал, «Хорошо, у вас есть двухчасовой перерыв. После него, поскольку некоторые из вас, кажется, по-прежнему не убеждены, вы будете сражаться снова». Когда они услышали, что снова будут сражаться, семь учеников внутреннего двора немедленно сели и начали восстанавливать свои духовные силы. Только что в битве каждый израсходовал разное количество духовной силы. Медитируя, они также анализировали информацию, которую получали из прошедшего только что сражения. Когда они увидели это, Йойхао и другие тоже сели, чтобы восстановить свои духовные силы. Из всех присутствующих он и Ван Вандун потратили наибольшее количество духовной силы. Более того, они уже использовали свою золотую дорогу, они не смогут использовать ее снова, если им придется сражаться в ближайшее время. Юйхау и Вандун постепенно открывали для себя детальные особенности золотой дороги, когда они использовали ее в бою уже несколько раз. Сама золотая дорога обладала невероятным количеством разрушительной силы, тем не менее, ее ограничения становились очевидны, когда ее использовали против кого-то с более высоким уровнем совершенствования. Это был мощный навык слияния, сочетающий в себе системы атаки и контроля одновременно. В сочетании с духовным обнаружением Юйхао многие из его недостатков были восполнены. В настоящее время это, без сомнения, был их сильнейший навык. Без этого навыка их общая боевая мощь определенно снизилась бы на значительную величину. Тем не менее, они не становились совершенно бесполезными без него. Духовное обнаружение Юйхао было одним из лучших навыков поддержки, которыми могли обладать мастера духа. Более того, они оба обладали мощными тысячелетними духовными навыками, и предельный атрибут Юйхау также мог подавить Лин Лачень. Способность противостоять вражескому королю духа было чрезвычайно полезным в бою. Прошедшее сражение оставило очень глубокое впечатление на Юйхау. Возможность сражаться вместе с этими старшими соучениками сильно помогала ему, так как ему не нужно было указывать им. Просто находясь в зоне его духовного обнаружения, они сами могли понять, как им следует действовать и в нужный момент отображать подходящие способности. Это было невероятное чувство. Старейшина сёнь выбрал случайное место, чтобы сесть. После этого он из ниоткуда достал жирную куриную ножку и откусил от нее кусок. В настоящее время его лицо, закрытое за массой чрезвычайно грязных волос, выражало задумчивое выражение. Никто не мог сказать, о чем он думал. Два часа быстро прошли, после чего все они поднялись на ноги. Старейшин Исюань тоже встал, он сделал большой глоток алкоголя, затем сказал с улыбкой. «Детишки, не будьте нетерпеливы. Какой смысл снова сражаться теми же составами? Поэтому Юй Хао и Вандун поменяются командами с Яо Хаусюанем и Цзайнанянь. Обе команды были удивлены, когда они услышали слова старейшины Сюани. Наибольшую реакцию эти слова вызвали у Дай и Чэньцзэйфэня. Они оба нахмурились. С другой стороны, обычно холодная Лин Ло Чэнь отобразила задумчивое выражение на своем лице. Цзэнна нянь стремилась убежать от Сяй Санши. Таким образом, она быстро двинулась к противоположной стороне. У Яуха у Сюаня было счастливое выражение лица, когда он спросил старейшину Сюаня. «Старейшина Сюань, проигравшие должны будут выкрикивать то же заявление, что и в прошлый раз, верно?» Старейшина Сюань немедленно кивнул и сказал, «Конечно! В конце концов, я всегда справедлив!» Чэн Цзэфэ не мог не возразить. «Старейшина Сюань, я не думаю, что это справедливо. Мы только что проиграли битву, но вы заменили наших участников более слабыми!» Когда Сяо-Сяо услышала слова чэнь Зэфэня, она сердито ответила. «Старший соученик, как ты можешь считать Юйхао и Вандуна слабыми? Они сыграли решающую роль в предыдущей битве!» Чэнь-Дзефеня ответил. «Я заберу свои слова обратно, если они все еще могут использовать свой навык слияния!» Сяо-Сяо была немедленно ошеломлена. Это действительно было проблемой. Учитывая их нынешнюю силу, Юйхао и Вандун определенно не смогут снова использовать «золотую дорогу». При этом их общая боевая мощь будет значительно снижена». Старейшина Сюань равнодушно сказал. «Тихо, тихо. Это был приказ. Я не спрашивал вашего мнения. Если у вас есть какие-то способности, лучше используйте их в бою». Прежде чем критиковать своих товарищей по команде, убедитесь, что вы не ведете себя как свинья. Теперь проведите замены, которые я сказал». Когда старейшина Сюань заговорил серьезным тоном, в этой области начала распространяться гнетущая аура. Никто из студентов не осмелился сказать ни слова, и они спокойно обменялись участниками. Помимо Чен Цзефеня, Мася Тау также не желала совершать этот обмен. Духовное обнаружение Юхау было слишком полезным, без него они могли бы по-прежнему иметь молчаливое понимание, как прежде, или все же нет. Когда Юйхао и Вандун прибыли в противоположную сторону, Яо Хаусюани и Цзэннанянь также заняли свои места в другой команде. Просто глядя на их состав, команда Масятао, казалось, имела преимущество. Четверо из них были членами основной команды, а остальные трое из предварительной команды являлись предками духа. На этом глава с 65 по 66 закончилась, поэтому до встречи в следующей главе. Интересно, во второй половине матча Юхау тоже выкинет какой-нибудь шедевральный феномен? Жду не дождусь.